Глава двадцать Ничего особенного. «Колтон, хватит вести себя как урод!» Срывается на меня Клей, когда я скольжу мимо него. «Не нужно ныть, если отстойно играешь, неудачник. Хватит вести себя как сыкло! Огрызаюсь я, откатываясь от него и стискивая клюшку крепче. «Сейчас вторник, и с каждым проходящим днем мое настроение все ухудшается». В субботу я провел несколько часов с мамой, получив ненадолго передышку. Но стоило сесть в машину, и улыбка растворилась. Самое дерьмовое настроение, в котором я только бывал, вернулось. Сомневаюсь, что хоть раз улыбался с грёбаного вечера того вторника. Все кажется незначительным и раздражающим. Терпеть не могу это состояние. Спасает меня только хоккей. Я выхожу на каток, и в ту же секунду чувствую облегчение. Тренировка вот-вот закончится, и пока все хорошо. Тренер точно знал, что делает, когда недавно устраивал нам адский денек. Все замотивированы, собраны и сто процентов своего внимания посвящают игре. Я не исключение. И накопившийся гнев совсем не мешает. Я бью так сильно, как могу, посылая шайбу в сетку. Так уж вышло, что ярость — мое топливо. Все мои сегодняшние подачи крепкие и достигают своей цели. В отличие от остальных ребят, ко мне тренер ни разу не придрался. Я один из самых быстрых игроков в команде. Я чувствую игру, внимателен к деталям и не позволяю себе лишиться концентрации ни на мгновение. Я живу хоккеем. Он отражает мою суть, он мое предназначение. В нем я хорош и, боже мой! как мне было нужно самоутвердиться после той катастрофы, что произошла на встрече с ней. Я еще никогда не ощущал себя таким подавленным после вечера с девушкой. Томпсон, Я гляжу на Бенсона. Он смотрит на меня, нахмурившись, и приподнимает клюшку, готовя передать шайбу мне. Я изучаю его стойку, чтобы угадать угол. Быстро киваю и скольжу туда, куда он отдаст пас. Разрезая лед, Я ускоряюсь как раз в тот момент, когда шайба взлетает в воздух и успеваю дотянуться до нее клюшкой в миг приземления. Я бью и наблюдаю за тем, как она залетает в семерку прямо под перекладиной. Примечание. Верхняя центральная часть ворот под перекладиной. Конец примечания. Я поднимаю кулак в воздух и ликую. И вот куда мамочка складывает пирожки, чувак! Я разражаюсь хохотом, подъезжая к Клею. Не дуйся. Тебе не идет. Он награждает меня гневным взглядом, но молчит. Его ноздри трепещут от злости. Затем хватает свою бутылку с водой и уносится прочь. От меня подальше. Порой он ведет себя как ребенок. Я не виноват, что он сегодня столько пропустил. Заметив, что парни собираются вокруг тренера, я присоединяюсь к ним. Очередная подбадривающая речь. Он их произносит после каждой тренировки. На этот раз он хвалит наши усилия, но снова напоминает не терять самообладания и мотивации, потому что иначе нас ждет поражение. Я почти не слушаю. Осматриваю арену и вижу группу черлидерш, которые тоже решили потренироваться. Все девчонки привлекательны, и с некоторыми из них даже можно весело провести время. Но они не она. Поздравляю, кретин. Ты снова пускаешь свой разум по замкнутому кругу. Грёбаный цирк. Не представляю, что делать, чтобы ее впечатление обо мне изменилось. Ты отлично играл, Томпсон. Я поворачиваю голову на звук голоса и ловлю взгляд Мура. Он опирается на свою клюшку, сияя самодовольной ухмылкой. Как и всегда, отвечаю, отводя глаза. Не, чувак, сегодня ты играл иначе. Он смеется и подкатывается ближе. Почти весь день был похож на безумца. Никогда не видел тебя таким раздраженным на тренировке. «К чему ты клонишь?» «Просто наблюдаю, как и всегда». Мур еще сокращает расстояние. «Ходит слушок, что ты в прошлый вторник ходил в кино с какой-то потрясающей штучкой». «Ты веришь всем слухам, которые слышишь?» «Я хмыкаю, на моем лице не отражается ни одной эмоции». «Не особо». Он пристально изучает мои черты. «Ты ни с кем не ходишь на свидание, поэтому, когда до меня донесли, что ты ходил на свидание с какой-то телочкой, Я был удивлен. Наверное, она особенная, Томпсон. Раз ради нее ты решил нарушить свое правило. Тренер отпускает нас с тренировки, но я не двигаюсь с места. Ненавижу этого урода. Более того, он напоминает мне отца. Такой же манипулятивный придурок, убежденный, что своими деньгами может купить абсолютно все и всех. Нужно доказать ему, что он ошибается. Я не нарушал никаких правил, потому что у меня их нет. Я приближаюсь к нему и останавливаюсь прямо напротив. Между нами едва ли есть пара дюймов. И это было не свидание. Но ты ходил в кино с девицей, а ты так не поступаешь. Черт! Она выносит мне мозги. Я становлюсь бестолковым. Может, познакомишь нас? Ты обычно не против поделиться, правда? По крайней мере, с Роджерсом ты делишься своими телочками без проблем? Что я делаю? «Тебя колебать не должно. Я снимаю шлем, и пропитавшиеся потом волосы падают на глаза. Я терплю тебя только ради команды». «Ох, обожаю, когда ты говоришь честно, Томпсон!» — Мурф выркает. «Как жаль, что ты не хочешь мне говорить, кто она. Это бы сэкономило кучу времени, но ничего. Я сам это выясню. Я тоже хочу себе особенную девочку». Я качаю головой и оставляю его одного, скользя к раздевалке. Надеюсь, он отвяжется. Не хватало еще, чтобы он следил за мной. Уж кому-кому а Хадсону Муру точно не стоит знать об Аве, иначе он будет стараться выиграть дебильный спор с возросшей решительностью. Спор, о котором она до сих пор не в курсе. Черт подери. Я захожу в раздевалку и подмечаю, что Клей стоит в полотенце, обмотанном вокруг бедер. Он не в настроении и ни на кого не обращает внимания, полностью сосредоточившись на переодевании. Сейчас он проходит через фазу, во время которой ненавидит всех, и в том числе себя. В такие моменты я оставляю его в покое и не предпринимаю попыток приободрить. Сняв экипировку, я быстро принимаю душ и после также стремительно натягиваю одежду. В раздевалке остались только мы с Бенсоном. Мы обсуждаем тренировку, пятничную субботнюю игры и без конца шутим. Я рад, что мы снова общаемся нормально, как прежде. Он мне нравится. И становиться его врагом у меня нет никакого желания. Мой телефон вдруг вибрирует. Я поднимаю его со скамейки. Отец хочет поговорить. И о чем на этот раз? Надеюсь, это не очередная дерьмовая попытка заманить меня домой. Ты идешь? Бенсон останавливается у двери, И я качаю головой. Ладно, давай. Подношу телефон к уху. Алло. Колт, привет. Какого хрена? Это Хелен. Я не издаю ни звука и слышу, как она вздыхает. Мы можем пообщаться, как взрослые, хотя бы пять минут? Я не отниму много твоего времени. Я в прошлый раз вроде ясно выразился. Я не хочу с тобой говорить. О, я помню. Она на секунду замолкает и прочищает горло. И все же, у меня есть рабочие обязанности, и мне приходится выполнять поручения, невзирая на то, хочу я этого или нет. Гребаный придурок не отпускал ее далеко. И когда все успокоилось, тут же вернул. Дал повышение, новую должность, больше денег. Он дал ей все. И в то же самое время игнорировал мою мать. Никогда не занимал себя мыслями о ее потребностях или хотя бы о состоянии. Лишь оплачивал ее счета, не более того. Я звоню тебе с номера твоего отца, потому что знаю, что на звонок с моего номера ты бы не ответил. Но это важно. Застегнув молнию на сумке, я поднимаю ее со скамейки и закидываю на плечо. Стены в помещении начинают давить, раздевалка словно уменьшилась в размерах. На лбу выступает пот, и я запускаю пальцы во все еще влажные волосы. В чем дело? Твой отец в следующем месяце устраивает грандиозную вечеринку. Он хочет, чтобы ты пришел. Не интересует. Перебиваю я ее, делая осторожный шаг в сторону выхода. Туда придут все твои будущие партнеры. Тебе нужно заводить знакомство? Я зажмуриваюсь, потому что звук ее голоса переносит меня в прошлое. Все воспоминания выплывают на поверхность, словно я не тратил долгие месяцы на то, чтобы стереть их. Ты скоро выпускаешься из университета. Если думаешь, что взять на себя обязательства будет легко, ты ошибаешься. Уже сейчас нужно начинать. У меня неплохие шансы стать профессиональным игроком, Хелен. Сижу я сквозь зубы. И если у меня получится, мой отец может подтереться его планами сделать меня наследником его империи. Эрик уверен, что ты к нему присоединишься. Он даже не сомневается. Усмехнувшись себе под нос, я качаю головой. Есть у моего отца такая особенность. В один миг он уверяет меня, будто хочет, чтобы я стал профессиональным игроком, а через секунду делится своими планами на следующие пять лет, в которые входит мое активное участие в его бизнесе. Он бредит, если считает, что я откажусь от своей мечты. Даже если случится худшее, и громовержцы не подпишут со мной контракт, Меня могут выбрать в другую команду, или я могу стать несвязанным обязательствами свободным агентом. Я пойду на что угодно, лишь бы заполучить контракт. Что ж, я не разделяю его чувств. Как только я доучусь, то уеду из этого штата. «Не пытайся прыгнуть выше головы, Колтон!» Срывается она, наконец теряя терпение. «Я пришлю тебе информацию. Постарайся не забыть внести дату в календарь. Ты должен приехать». Только если вечеринка не пройдет в день игры. Об этом не переживай. Твой отец в курсе твоего расписания. Сильно сомневаюсь, хочется мне добавить. Но я прикусываю язык. Не терпится завершить этот разговор. Что-нибудь еще? Я кладу руку на дверную ручку. Она уже так выросла. Она скучает по тебе. Пока, Хелен. Я завершаю вызов и убираю телефон в карман. Я не собираюсь играть в ее игры. Хватит. Больше никогда. Я переступаю порог раздевалки и плетусь по коридору, одолеваемый роем дурных мыслей. Эта женщина умудряется сдобрить мой гнев щепоткой расстройства, от чего я лишаюсь мотивации что-либо делать. Родственникам вроде положено поддерживать друг друга, но мои мастерски умеют выбивать почву из под ног. Отец притворяется, что его волнует мое будущее в качестве профессионального хоккеиста, хотя на самом деле... Уже планирует мое внедрение в его бизнес, потому что не верит в мой успех. Самое печальное, что меня это не удивляет. Открывая дверь, я выхожу из здания и глубоко вздыхаю. Все будет хорошо. Просто неприятное стечение обстоятельств. Всего-то нужно отправиться домой, и... Я застываю на месте, когда понимаю, какая передо мной открылась картина. Кровь закипает, кожа горит, как от ожога, а жилка на шее пульсирует так сильно, что в ушах стоит шум. Она здесь. Ава пришла. Но не ко мне. Она с Бенсоном. Они идут к его машине. Он несет пару стаканчиков из местной кофейни, а у нее в руках нечто похожее на коробку пончиков. Они ведь едут к нему, правда? Стремительно пересекая парковку, Я не свожу глаз со своей машины. Ее для меня больше не существует. Она такая же, как все остальные, ничего особенного. Открыв дверь, я запрыгиваю в салон, швыряю сумку на заднее сиденье и завожу двигатель. Все тело напряжено, а руки дрожат. Я ругаюсь, мертвой хваткой вцепляюсь в руль и трогаюсь с места. Когда проезжаю мимо машины Бенсона, всего на мгновение наши взгляды встречаются. Ее губы разомкнуты, брови сдвинуты. Я в полном но мне плевать. Она никто. И я ни за что на свете больше не позволю себе о ней думать.